Глава шестая. Я присел в траве, стараясь понять, кто нас преследует. Судя по тому, что их не видно, они небольшого роста. Уже лучше, а может и нет. Меньше, значит, проворнее. Что ни есть, хорошо. Змея? Да ну тогда бы она не ломала лес, он трещит под ногами или копытами или «Лапами!» «Бля! Тигр!» Полосатая тень мелькала в ста метрах, быстро сокращая дистанцию. «Отсюда стрелять? Промахнусь! Поближе пусть подбежит!» «Точно тигр? Ну полосатый же! Нет, мать его!» «Я не ожидал от нее такого за две секунды, и она сделала пятьдесят метров, и теперь с рассерженным видом не стась на меня!» Оса! Гигантская оса, летящая почти по самой земле. В принципе, логично подобраться к противнику как можно незаметнее и атаковать его сверху. Она взлетела, сделала горку на последних двадцати метрах, круто уйдя вверх. Зависнула на мгновение под кронами реликтовых дубов, она спикировала на меня злоб на журжа. Мне уже ничего не оставалось, как стрелять. У деда была пасека, и я прекрасно помню, чем это закончилось для меня отнашки. Меня даже в больницу повезли от передозировки пчелиного яда. Мне было шесть лет, и когда дед сел бухать тёплым летним вечером с соседями на веранде, и я надел на голову его сетчатую шапку от пчёл, смело направился к кулью, по хозяйски влез в лес, у него как делал дедушка, и получил в ответ заряд пчелиной ненависти на всю катушку. Облепленный пчёлами, еле успел добежать до деда и упал под стол, стащив по пути скатерть со всем содержимым, что стояло на столе на землю. После этого у меня с пчёлами не ладилось. Дикий Хос и я выводился с особой жестокостью и цинизмом. И вот, видимо, наконец дошла их пчелиная молитва до Создателя. Я увидел, как она развернулась в полёте жопой вперёд, огромное жало с руку толще, ну и нацелилась мне в грудь. Меня сразу не убьют, вспомнилось поведение насекомых овпрыстунтят и сделают из меня воблу сука. Как нелепо. Оса в предвкушении завтрака щёлк кала жувалами. Вблизи они ещё страшнее. Разряд. Жала не стало, вместо него торчал бугленый чёрный обрубок. Виск осы Пируэт и насекомое с оплавленной задницей пытается скрыться между стволов деревьев. -1. Жемчуг, правда, мой улетел. Ну ладно, пусть летит недалеко. Свойство моей молнии такое, что попав, она начинает свою работу изнутри. И если её затница выглядела пока целой и полосатой, это совершенно ничего не значит, так как внутри она уже на ветряк развалилась. Моё смакование сражением с сосой прервала тень, закрывшая солнце. Всё-таки мне повезло и то, что раньше бывшая, видимо, пантерой промахнулась. Поскользнувшись на траве, огромная чёрная кошка с безобразной мордой пронеслась в сантиметре от моего лица, обдав меня смрадом. Я успел рассмотреть её. Две треугольных костяных пластины делали морду похожую на отвал древнего паровоза. Маленькие злобные глазки были глубоко упрятаны под наростами над бровями. Нижняя челюсть была богато украшена страшными клыками. попади она никто вмиг бы попрощался с жизнью она клацнула зубами промахнувшись но тут же извернулась в воздухе и приземлилась на четыре лапы перед домоною отрезал мне путь к бегству моя группа уже исчезла в кустах и помощи ждать было не откуда да и не надо наверное не такие уж они и страшные оса так вообще зря прилетала Кошка готовилась к новому прыжку, но я спешил отговорить её от этого необдуманного поступка. Молния скользнула по её треугольной морде и, чиркнув по кости, улетела дальше, повалив дерево. Элита прыгнула, выстрелив всем телом, чёрная плеть понеслась на меня. Проклиная себя, я кинулся рывком к её подноги, в результате она опять промахнулась. Батарейка была на перезарядке, и я побежал вперёд. В тот день я побил все рекорды бега по пересечённой местности. Я даже не удивился, пробегая между корнями гигантского дуба, что такое бывает, пролетел в ужасе, не заметив такой достопримечательности. Единственный плюс в этом был тот Што кошка запуталась, не влетелся со всего размаху. Это дало мне время отбежать подальше и с ходу поставить камень нол давно отпугивания. Ну вас на хрен с вашими жемчужинами. Я чуть свои две между ног не потерял, а впереди шёл бой в полный рост. Пробежав ещё метров 500, я плюхнулся рядом с Вероникой с купо отстреливающейся из-под поваленного дерева. Привет красотка, что как? О, ты ещё живой? Как видишь, с ними не интересно. От молнии-то вообще молния не берёт, скользит по ней и всё. Я включил камень. А, ну понятно, понимающе кивнула жена. Рядом с нами срекошетила шальная пуля, выбив хороший кусок от ствола. Стреляют, сколько, где? они внизу у ложбинки. Нам повезло первыми улечься здесь. Медведицы гна там забрасывали их гранатами. Скоро шмель зайдёт им в тыл. Но их там реально много, и они постоянно хотят выбраться из оврага. Надо думать. Интересно, что они думают об электросудорожной терапии? Старая добрая советская карающая психиатрия, улыбнулась Вероника. Застала ща я им лоботомию, коллективную устрою. И пополз в траве ближе к их позициям. До врага было метров 100, и я по густой траве достаточно быстро преодолел их. Приподняв голову из травы, я увидел нескольких бородатых хмурых личностей с оружием в руках. Они тоже не знали, куда стрелять. Стоило им приподнять голову, как медведь косил их. Нам надо было придержать их до прихода стронгов. Что с успехом и делали? Мы встретились с этими лесными бамжами взглядами. До них было не более 20 метров. Они с криками счастья кинулись ко мне, не обращая внимания на просветившие над ними пули. Этдок они меня сейчас в плен возьмут. Да вот хрен вам. У вас-то такой брони нет, как у кошки. Я как лежал, так и вытянул вперёд руки. На этот раз получилось несколько иное. Молния не разветвилась и не сложилась в веретено. Она отколась в искряющуюся стену в полметровой высотой, и как живая колючая проволока по типу егазы, двинулась на муров. Она не катилась, а летела, чуть касаясь земли, постепенно расширяясь, и в момент соприкосновения она стала шириной почти 5 м. Ближе всех ко мне полсогромный детина, жутко шевеляк короткой щетиной и усой, сверкая фиксой. Глаза его хищно блестели в предвкушении моей поимки и дальнейших издевательств. Но у усатый попал под разряд. Под разряд попали также ещё 3 человека из тех, что так торопились поймать меня. Дальше молния продолжила свой путь во враг, перескакивая с одного на другого. Крики и мат иллюстрировали её продвижение по аврагу. По-моему, досталось всем. Первые без вариантов сгорели, дальние получили только электрические уколы, те, что находились в середине аврага, лежали без чувств, как от шокера. Несколько выстрелов известили о том, что шмель вышел на исходную кого-то пришлось добить, пока они вяло сопротивлялись. Остальных Шмель привязал к деревьям, продемонстрировав ноу-хау. Он связывал руки за спиной, пропускал верёвку между лопаток, делал петлю на шее и забрасывал конец на ближайший сук, но не вешал, оставлял слабину, чтобы человек еле-еле касался пальцами ног земли, а побиги ничего было и мечтать. Элита сюда не подойдёт. Мы выбрали парочку для экспресс-дапроса. В этот раз его провёл Игнат. Тот сделал всё просто без всяких игл и тесочков, зато эффектно. Усадив двоих друг перед другом, он привязал их к стволам деревьев. Потом проговорил детскую считалочку и последнему тупо вспорол живот, но так, чтобы тот не умер. Он ловко подрезал брюшину и вытащил полметра кишок на колени муру. Тот завижил от страха, потому как боли там особой не было. На войне солдаты сами бывало приходили в метсенбат, держа кишки в руках. Ты покажешь нам, где ваш лагерь, спокойно спросил Игнат другого. Иначе я сейчас и тебя также выпотрошу и свяжу ваши кишки узлом, уже не развернете потом, поверь на слово. Всё покажу, всё! Вы же морети одного оставить в живых. Смотря, что раскарышь, если что-то ценное от тоне трону, пообещал Игнат. Я много знаю, заверил грязный мурычок в порванном камуфляже. В виде он подошёл к другому и точным ударом наболдашнико рукоятки своей финки проломил висок первого испытуемого. Тот дёрнулся, оганезируя и затих. Люди шмеля закончили развешивать муров прибывающих в шоке после удара током. Из тридцати шести пойманных во враге треть сдохла сразу. Я в итоге сжег только четверых, кто полз первым. Остальные попали под гранаты, и двоих прикончил Шмель. «Не убегут?» — спросил я стронго, кивая на приходящих в себя муров. «Нет, можно их так оставить. Зараженные пообедают», — предложил Шмель. «Почему бы и нет?» Куда нам тащить их? До Китежа километров 30 к ноль я и пошёл выключить камень, чтобы забрать его с собой, а к мурам сейчас придут гости. А собаки без жопы и кошка без усов. Игнат уже гнал вперёд проводника. Быстро собравшись, мы потопали вперёд. Лагерь этих извращенцев располагался за небольшой речкой на холме, в километрах в 5 от того места, где шёл бой. Через полтора часа мы по-хозяйски входили на территорию. По словам Мура, в лагере оставалось 6 человек, в основном обслуга. Так и есть, они почти не сопротивлялись и всё сделали люди Шмидта. Дикая походя полоснула ножом по горлу одного из них и спокойно прошла дальше. Подкидыш тоже ж вот те расправился со своим, кинул в него метательный нож. Кнут тот просто убил Мура ударом кулака в висок. Веселые ребята. Не хотел бы я быть их врагом. Сам же лагерь вверх меня в уныние. Шалаши и землянки. В центре очаг, наверное, по ночам они пели пионерские песни, собравшись вокруг него в дальнем углу клетки. Это были единственные изделия из металла в лагере. И заглянув туда, я приказал всё сжечь. Меня вырвало с непривычки, но никто даже и не думал смеяться надо мной, потому как сами через это прошли. В клетках висели люди, подвешенные за руки, вернее, останки людей с вырезанными органами. Картина напоминала бойню с подвешенными под потолками тушами, только вместо скота висели люди. Шмель кивнул подкидышу, и тот достал короткое жало ранцевого огнемета. Я подошёл к пленному, лежащему посреди двора. "Ну что, многознающий, говори, где я могу встретиться с гаргоной?" сел я перед ним на корточки. "Вы про неё знаете?" удивился мур. "Да, рассказал твой дружок. Дайте карту. Вот в этом районе можно встретить их мобильные группы, а там уже язык до кихни воды ведёт", засмеялся мур, свея чума за мордой. Хорошо. Кто такой Гвоздик? Где бы нам его повидать? А вы не знаете? Я думал, вы его уже того. Мы подъезжали к внешнему пропускному пункту, когда заметили дым над городом. В бинокль было хорошо видно, как пылает дворец. К нему по шоссе неслись пожарные машины, оповещая о кругу воплями сирен и раскрашивая проблесковыми маячками. Весь город был на ушах. Со стороны пожара доносилась стрельба. Что это у вас там происходит? поинтересовался я у лоцмана. Напали муры, обнаглели сеть белотня и сразу на дворец. Вроде как звездочёта взяли в заложники. Так значит, давай-ка, дружок, без остановок к дворцу. Я не могу, запрещено. Кем? Звездочётом, конечно же. «Ну так вот, его мы и едем освобождать. Доходит?» «Как же так? Ведь нельзя!» Настаивал на своем лоцман. «Вот дурак!» Не выдержала Вероника. «Вылазь!» Она согнала его с водительского места и села сама. Как только ворота открылись, мы на двух БТРах и технике Стронгов, не останавливаясь, проследовали мимо стоянки. На въезде в город был шлагбаум, который благополучно разбило в дребезги Вероника... Квалькада, реча движками выскочила на шоссе. До дворца было немногим больше 2 км. Перед нами плёлся транспорт туристов из Шанхая, судя по логотипам на борту. Я дал сигнал убраться с дороги из пулемёта, но туристы совсем обнаглели и стали петлять по шоссе. Вероника прибавила газу и, поравнявшись с джипом Недоумков, резко крутанула руль вправо. Два долбоза в расседевших в джипе вместе с машиной слетели с шессы озера, плещущейся справа. Больше дорогу нам никто преграждать не решился. К дворцу мы подъехали через 5 минут. Всем мгновенно высыпали из машин и засекли по укрытиям. Перед нами стоял изрешечённый пулями джип охраны Китежа, рядом валялся водитель с дыркой в голове. Второй боец уполз в кусты, оставляя за собой кровавый след. Пригибаясь за бронёй, я скользнул в кусты и тут же натолся на истекающего кровью молодого парня. Оказав первую помощь и остановив кровь, я вежливо поинтересовался у него об обстановке. — Какого хуя у вас здесь творится, боец? — похлопал я по щекам мальца. — Муры! — поморщился он. «Звездочета схватили и держат в хозяйственной пристройке. Сами не дают приблизиться пожарным». «Сколько их? Человек десять. Трое держат мэра, остальные отстреливаются». «Хорошо, отдыхай». Я вколол ему спек. «Обычный. Вероника мне дала обычный для таких случаев и необычный. Так вот, необычный я хрен кому дам». Я быстро вернулся назад к своим. Рядом с Вероникой стояли шмели его люди. «Их десять, трое с Максом, семеро где-то гадят. Предлагаю штурм, иначе сгорит избушка. Жалко!» «Гром, давай я!» – предложил Медведь. «На скорости зайду, остальные подтянутся!» «Алина и подкидыш! Он тоже снайпер, уже контролирует сектор и прижали их к земле!» – сообщил Шмель. «Здорово! Давай, Шмель, задави этих говнососов! Медведя вперед пусти! Игнат и Вероника за мной, мы за Максом!» Стронги быстро разобрались кто куда, разделились на две группы. Взяв щиты, гуськом друг за другом приготовились атаковать. Ко дворцу вела широкая лестница, а по бокам был газон с небольшим подъемом. Медведь взял еще один такой же металлический бронированный щит и активировал свой дар. Только его и видели. какая-то неясная тень взметнулась вверх по лестнице, поток воздуха, преследующий его, погасил небольшой очаг пожара. Двоих муров, засевших за скамейкой, таинственная сила выкинула за шиворот вниз к подножию лестницы, по бокам которой уже поднимались две группы стройнгов. Одного мура подстрелили ещё в воздухе как кудку, второму посчастливилось упасть на землю. где почти сразу он был разорван на части. Медведь взлетел на самый верх лестницы и проломил щитом укрытие, за которым прятались еще трое. Справа от него заговорил пулемет, стараясь попасть по медведю под даром, но вскоре отказался от этих бесплотных попыток, однако потерял драгоценное время и просохатил группу, поднявшуюся по правой стороне. Дальше все было просто. Пулеметная точка перестала существовать в тот же момент. Медведь раздавал тумаки засевшим по центру мурам. Один уже лежал в отключке, когда у за него на ноги приземлилась неизвестно откуда взявшаяся дикая. Резким, неуловимым движением она перерезала горло муру справа. Не успел медведь обернуться влево, как кнут ударом кулака убил на месте третьего мура. Увидев этот цирк с конями, я быстро побежал вправо к одноэтажной постройке. Домик стоял без стекол, выбитых взрывом. Не снижая скорости, я рыбкой влетел в окно. За мной то же самое сделал Игнат. Мы вкатились с ним в комнату. Как и сказал паренек, муров было трое. Два помощника звездочета и сам звездочет, привязанный к стулу, и стоящий за ним змей-гвоздь. Мы сразу, не сговариваясь, с Игнатом сняли двух помощников змея. Я приметил нае безутеи сжёг не успевшего понять ничего помощника, Игнаций поступил более культурно, снабдив второго помощника отверстием в албу для лучшей вентиляции. Привет, мажордом, ты остался один, обрадовал я змея. Даже не думайте, Он поднял правую руку, показал, что держит в руке нож ото и выключатель. Убьёте меня, мина взорвётся. Ой, поюжился Игнат. Вот сейчас страшно было. Ты ничего не попутал? Дайте мне уйти, и он останется жив. Тебе не понять змей или гвоздь, как к тебе лучше обращаться. Ты его вместе со стулом потащишь, и на чём ты собрался ехать и куда? Вот что, значит, плохо продуманная операция, улыбнулся. Я думаю, как бы его ловчее огреть молнией. Тогда вы меня доставите к дому Мирона, сказал змей. И горька дома нет, подземный ход заминирован. Я снова поставил его в тупик. Тогда, сука, я взорву его вместе с нами, воронка будет на полгорода. Нет. Смотри на меня. Мы обернулись тоже. Что-то такое в голосе не дало нам уснуть. Даже Макс, сидящий до этого без сознания, очнулся и глядел теперь на обладательницу женского голоса. Змей, да ты, иди ко мне и не отпускай радиовзрыватель. Мажордом, переставляя ноги как зомби, направился к вероньке, которая зашла в дом как люди через дверь. Она кивнула мне. Я подошёл к змею и забрал у него взрыватель. Тот отдал цилиндр с красной кнопкой на верху беззвучно. Он был словно под гипнозом. Игнат уже стоял позади шпиона-неудачника, готовый отвинтить ему череп пушку в любую секунду. Я не стал терять время и снял с Макса пояс с взрывчаткой. Выглянув в окно, я крикнул, чтобы убирались подальше. и выкинул на улицу пояс и взрыватель. За окном шарахнуло, но не так уж прямо сильно, как обещал Змей. Так, дырка на газоне метра 3 не больше. Расскажи, кто ещё в городе из твоей банды остался? Я задал вопрос Змею. Он молчал. Я взглянул на Веронику. Отвечай, когда тебя спрашивают, никого Захват планировали через две недели, но вот принесло вас. Какими силами? Несколько сотен Муров и Нолды Гаргона обещала привезти. Когда они придут? У меня волосы зашевелились на голове, хотя за такими стенами... Теперь не придут. Я не могу дать им отмашку. Я разоблачен. На штурм они не пойдут. Не получится. Так ты планировал открыть им двери тёмной ночью? Да, так, механическим голосом ответил Змей. Ну ты и говнюк, сказал Игнат. Весь город на консервы, не весь, мне понадобятся рабы, заявил Змей. Однако заявочка рассмеялась Вероника. А рабыни куда же без них? Тебя я хотел сделать одной из своих жён. На глазовию спарчок с крысиной мордой: "Спасибо, повелитель". Вероника поклонилась ему, а потом резко распрямившись, дала ему ногой по яйцам: "Сеанс связи окончен".